Отец понимал, что эта авантюра изначально обречена на провал, на большие человеческие жертвы. Необходимы были энергичные меры, которые бы позволили предотвратить кровопролитие. И тогда он предложил пойти на такой шаг допустить утечку полученной информации. Его предложение сводилось к тому, чтобы сами меньшевистские руководители узнали из достоверных источников, грузинская чека располагает полной информацией о готовящемся восстании, а следовательно, надеяться на успех бессмысленно. Ардзоникедзе, видимо, получив согласие Москвы, не возражал. в той непростой обстановке это было единственно верным решением но меньшевики этой информации не поверили и расценили её всего лишь как провокацию в грузию был направлен один из лидеров меньшевистского движения руководитель национальной гвардии джугели а его переброске отец узнал заблаговременно от своих разведчиков и разумеется принял меры Варикод Джугели был взят под наблюдением с момента перехода границы, но всего лишь под наблюдением. Арестовывать одного из влиятельных лидеров меньшевиков не спешили. Само пребывание Джугели в Грузии решено было использовать для дела. По своим каналам отец предупредил Джугели, что для грузинской ЧК его переход к границе не секрет, и ему предоставлена возможность самому убедиться, что восстание обречено на провал. К сожалению, и эта информация была расценена как провокация чекистов. Джугели решил, что груз ЧК просто боится массовых выступлений в республике. Так оно во многом и было. И не способно их предотвратить, поэтому пытается любыми средствами убедить меньшевистское руководство в обратном. Джугели все же был арестован, но из-за досадной случайности его опознал на улице кто-то из старых знакомых и его официально задержали. Уже в тюрьме Джугели ознакомился с материалами, которыми располагала разведка груз ЧК, и он написал письмо, в котором убеждал соратников отказаться от выступления. Ни за границей, ни в самой Грузии к нему не прислушались. Восстание меньшевики всё же организовали, но, как и следовало ожидать, армия его подавила, а народ понёс бессмысленные жертвы, которые вполне можно было избежать. Если бы Оджи Никидза вмешался, кровопролития ещё можно было не допустить, потому что в первые же часы все руководители восстания были арестованы. Склады с оружием захвачены. По сути, армия грамила неуправляемых и безоружных людей. Казалось бы, сыну естественно представить отца в выгодном свете. Вот и придумал красивую сказку про Лаврентия Палча, гуманиста, всеми силами стремившегося не допустить напрасного кровопролития. Тем более, что существуют слухи, только слухи, документов на сей счёт до сих пор не опубликовано. Вот-то как раз своей жестокостью при подавлении грузинского восстания Берия заслужил внимание и благосклонность Сталина. Но более логичным кажется предположение, что Джугели, как и бывший мэр Тифлиса Банячи-Кашвили и бывший член Конституционной ассамблеи Грузии Ной Хаберики, были выслежены и арестованы чекистами в надежде обезглавить готовившееся восстание и тем самым либо предотвратить, либо значительно ослабить его. Однако восстание, вопреки ожиданиям Берии и его сотрудников, оказалось довольно мощным и продолжалось более двух недель. Сначала повстанцам сопутствовал успех. Им удалось овладеть рядом городов Западной Грузии, в том числе Цiatura, Сухуми, Батуми и Кутаиси. Бои шли даже в пригородах Тбилиси. Но вскоре для борьбы с восстанием были переброшены дополнительные части Красной армии, и под натиском численно и технически превосходящего противника сторонники независимости Грузии вынуждены были отступить. В начале сентября часть из них через Батумский порт ушла морем в Турцию. Многие раненые повстанцы были захвачены в плен. Часть из них, вместе с арестованными накануне восстания Джугели, Хамирики и Чикашвили, была расстреляна. Остальных отправили в концлагеря. Накануне восстания Берия попробовал сменить место работы. В конце уже цитировавшейся автобиографии 1923 года, написанной накануне восстания, Берия просит ЦК предоставить ему возможность продолжать образование в техническом институте, поскольку видит своё призвание именно в этой отрасли знаний. имеет уже законченное специальное техническое образование и сможет отдать свой опыт и знания советскому строительству именно в этой области а партия сможет после завершения учёбы использовать его там где сочтёт нужным лаврентий павлович не стыдился признаться за время своей партийной и советской работы особенно в органах чка я сильно отстал как в смысле общего развития так равно не закончив своё специальное образование. К моменту отъезда из Баку в Тбилис в 22 году Лаврентий Павлович успел закончить два курса Бакинского технического института, в который было преобразовано прежнее техническое училище. В 1921 году Берию даже собирались командировать в Бельгию для изучения технологии нефтедобычи, но потом передумали и направили на оперативно-чекистскую работу, где он к концу 23-го достиг немалых успехов. Неожиданно чекиста охватывает тяга к техническим знаниям. Он готов оставить успешно начавшуюся карьеру. Не странно ли... Думаю, что одной из причин вновь проснувшейся тяги к знаниям было то, что Лаврентий Павлович осенью 23-го догадывался о том, что меньше веки рано или поздно поднимут народное на восстание, и ему, как одному из руководителей ГПУ, придётся топить мятеж в крови. Бери не хотелось участвовать в бессмысленном уничтожении соотечественников грузин. Поэтому он пытался придёт вратить выступление хотя и понимал, что шансов на это мало не было у меньшевиков доверия к чекистам а заодно пробовал вернуться в баку в институт чтобы не участвовать в будущей расправе над повстанцами не получилось Если бы старшие товарищи удовлетворили тогда просьбу Лаврентия Павловича, его судьба могла сложиться гораздо счастливее. Стал бы Берия со временем видным руководителем нефтяной промышленности. Здесь было больше шансов, чем в партийном или чекистском аппарате, пережить чистку 1937-1938 годов, особенно если бы к тому времени Берия не успел подняться слишком высоко по служебной лестнице. Его административные способности помогли бы ему сделать хорошую карьеру в годы Великой Отечественной войны и в последние годы правления Сталина. Во время хрущёвской оттепели или брежневского застоя Берия имел бы все шансы дорасти до заместителя или даже первого заместителя главы правительства, и, скорее всего, тихо ушел бы на покой персональным пенсионерам союзного значения, как какой-нибудь Байбаков. Не было бы рокового выстрела в бетонном бункере штаба Московского военного округа в 1953-м, завершившего его жизнь, но не было бы в той жизни и руководство карательным ведомством после Ежова и атомным проектом. не стал бы Берия маршалом и не вошел бы в большую историю, пусть, по мнению большинства, и со знаком минус. Рискну высказать и совсем крамольную мысль. Лаврентий Павлович понимал, что чекистская работа — дело грязное, и у молодого студента в ту пору не очень лежала к ней душа, потом тянулся. Вот и попытался в последний раз соскочить с чекистского поезда, перейти на работу более чистую, который имел склонность ещё до революции. Но стать инженером нефтяником не удалось. Потом власть развратила Берию, да и выйти из системы он уже не мог. А когда попытался в 53-м эту систему реформировать, оказалось, что плата за выход жизнь. С несостоявшейся поездкой в Бельгию связано женитьба Берии. Вот что рассказал об этом в годы перестройки его вдова Нина Теймуразовна Гегичкори. «Я родилась в семье бедняка. Особенно трудно стала матери после смерти отца. Росла я в семье родственника Александра Гегичкори, который взял меня к себе, чтобы помочь моей маме. Жили мы тогда в Кутаисии, где я училась в начальной женской школе». За участие в революционной деятельности Саша часто сидел в тюрьме, и его жена Вера ходила встречаться с ним. Я была ещё маленькая, мне было всё интересно, и я всегда бегала с Верой в тюрьму на эти свидания. Между прочим, тогда с заключёнными обращались хорошо. Это свидетельство противоречит утверждению самого Бериева в автобиографии двадцать третьего года, будто в Кутаийской тюрьме были невыносимые условия. Мой будущий муж сидел в одной камере с Сашей. Я не обратила на него внимания, а он меня, оказывается, запомнил. После установления советской власти в Грузии Сашу, активного участника революции, перевели в Тбилиси и избрали председателем тбилисского ревкома. Я переехала вместе с ними. К тому времени я была уже взрослой женщиной. Отношение с матерью имеется в виду приёмная мать жена Саши Вера. У меня не сложились. Помню, у меня была единственная пара хороших туфель, но Вера не разрешала мне их надевать каждый день, чтобы они подольше носились. Так что в школу я ходила в старых обносках, старалась не ходить по людным улицам. Так было стыдно своей бедной одежды.